Для западных обществ необходимо, чтобы в стране все соблюдали закон, предоставляющий права и возлагающий обязанности и на вышестоящих, и на ниже стоящих. На востоке необходимо, чтобы законодательство, неважно писанное или обычное, жестко обязывало всех подчиненных исполнять все распоряжения начальства. Это тоже своеобразный закон». Положение закона в России совершенно иное. Закон есть, он чем-то похож на азиатский, чем-то на европейский, но важно, что он не исполняется всеми, и начальниками, и подчиненными. Следовательно, писал Ключевский, главное дело было не в каких-либо законах, а в исконных привычках и условиях жизни, создавших эти привычки. Такое состояние правовой сферы неизбежно вытекает из дуализма русской модели управления, которая должна быть готова перейти или в стабильное, или в нестабильное состояние. Если в стабильном состоянии надо соблюдать одни правила, а в нестабильном другие, то одни и те же действия в одних случаях поощряемы, а в других наказуемы. В этих условиях о какой-то одной системы правил, азиатской или европейской, речи быть не может. Следствием является наплевательское отношение к закону на всех уровнях. Легче принять новый закон или иной нормативный акт, чем добиться выполнения уже принятого. Поэтому система управления зашлакована недействующими законодательными актами. В стране сейчас действует более 30 тысяч общесоюзных нормативных актов законодательного и правительственного уровня, причем 85% из них посвящены хозяйственным вопросам. Больше половины из них лишь считаются действующими, а фактически устарели и не применяются на практике. Если бы российское население было законопослушным, то русская система управления не могла бы функционировать. Стал бы невозможен переход из нестабильного состояния в стабильное и обратно, поскольку пришлось бы соблюдать закон, ориентированный на какое-то одно состояние. Стране приходится выбирать или правовое государство, и законопослушное население, или возможность нырять из одного режима управления в другой. И общественное мнение, и сам аппарат управления понимают, что законодательство отнюдь не священная корова. Нет ничего удивительного в том, что с наступлением очередной нестабильной эпохи принимаются новые законы и подзаконные акты, в которых провозглашается говоря простым языком, что вот раньше законы были несовершенны, и вы все их нарушали, а теперь мы принимаем уже настоящие законы, которые надо будет соблюдать. Мол, игра по наружку прекращается, наступает игра по настоящим правилам. Формулировки новых законодательных и подзаконных актов практически ничем не отличаются от предыдущих, Они всего-навсего утверждают, что то, о чем раньше мы говорили, что мы предписывали вам в законах с сегодняшнего дня, будьте любезны соблюдать. У всех на памяти бурное законотворчество первых лет перестройки. Тогда принимались специальные нормативные акты, направленные на то, чтобы заставить действовать предыдущие законы и подзаконные акты, принятые задолго до перестройки, но так и не заработавшие. Например, и так известно, что по должностным инструкциям, по положению о предприятии, заводу управления обязаны обеспечивать цехи работы, а цехи обязаны обеспечить работы бригады что бригады обязаны выполнять планы и производственные программы. Это очевидно, раз эти люди нанялись на работу и подписали трудовой контракт. Однако в ходе перестройки сверху было санкционировано подписание в массовом порядке договоров между бригадами и цехами, между цехами и предприятиями. В подобных договорах, если перевести их на нормальный русский язык, было сказано, что завод или цех со своей стороны обязуются обеспечить бригаду работой, а бригада со своей стороны обязуется работать и выполнять производственную программу. Вообще-то все они обязаны это делать и без всякого договора, в силу трудового контракта и должностных инструкций. Но система знает, что делает. Раньше-то эти документы не имели реального значения, а сейчас должны его приобрести. Поэтому объявлено, наступает новая жизнь, теперь мы договариваемся о соблюдении всех тех правил, на которые раньше плевали.